Глава вторая. Приреченск. Наши дни. Она сидела на кухне и пила чай со свежими яблоками. Именно такой чай любили ее отец и мать. Нарезаешь яблоко тоненькими кусочками и бросаешь в кипяток с заваркой. Потрясающий аромат. Неповторимый запах этого напитка снова пробудил воспоминания. Вот папа берет в руки плод, медовый, с красным бочком, очищает от кожуры. Мама, нагрев заварной чайник, наливает туда кипящую воду. «Боже, как это было давно!» Она вдруг резко повернула голову в сторону коридора и прислушалась. Из гостиной доносились шаркающие шаги. Кто-то ходил по комнате. Закусив губу, чтобы не закричать, она медленно поднялась со стула. «Спокойно, здесь никого не может быть!» И все-таки там кто-то был. Он шуршал газетами, лежащими на журнальном столике, двигал старое кресло. «Вор!» — мелькнула мысль. «Узнал, что я живу одна». Но как в таком случае ему удалось проникнуть в квартиру? Через балкон? Значит, он альпинист, раз не боится маневрировать на карнизах седьмого этажа. Ноги неожиданно стали ватными. Она хотела позвать на помощь, но опять вовремя сдержала себя. Надо дойти до телефона в прихожей или выскочить на лестничную клетку. Стараясь вжаться в стену, она двигалась к спасительной двери. Он вырос перед ней внезапно, как призрак, в длинном черном пальто в широкополой шляпе. Лица его она не видела, но знала, что это он. Его голос. «Ты?» ее тонкие губы посинели этого не может быть ты же умер он рассмеялся о как она ненавидела этот лающий смех что ты дорогая разве я могу умереть не узнав у тебя твои тайны ради нее я на тебе женился она стала задыхаться я была на твоих похоронах точно подтвердил он А теперь я пришел за тобой. Помнишь, я сказал, что нас ничто не разлучит? Иди ко мне. Пусть твоя семейная тайна уйдет вместе с нами. Она сделала шаг к двери, но тонкие холодные пальцы схватили ее за локоть. Почувствовав резкую боль в груди, она пошатнулась. Тебе плохо, дорогая. Хочешь прилечь? Иди в гостиную. Убирайся. Стараясь превозмочь боль, она замахнулась на него. Темный силуэт стал отступать в комнату, растворяясь в воздухе. «Господи, что же это такое? Неужели призрак ненавистного ей человека? И когда прекратится эта боль?» «Я жду тебя, любимая!» Свистящий шепот послышался из-за темных старых гордин. «Ты готова перенестись в вечность?» «Да, это он, он!» Не успокоился и на том свете. Липкий страх парализовал тело вместе с болью. Вскрикнув, она упала на холодный пол.